Париж, 22 июня. Слишком устал, чтобы описывать сегодняшний день. Вот что я передал в эфир. Перемирие подписано. Перемирие между Францией и Германией было подписано ровно в 18.15 по летнему германскому времени, то есть час 25 минут назад. Подписано оно было здесь, в втором железнодорожном вагоне. посреди Компиенского леса, где было заключено перемирие 11 ноября 1918 года. Сейчас это перемирие, хотя оно и подписано французами и немцами, еще не вступило в силу. Нам сообщили, что французская делегация вылетает на специальном самолете в Италию. Когда она прибудет туда, Италия выдвинет условия прекращения своей войны с Францией. Как только французы и итальянцы подпишут перемирие, Немцам будет передано сообщение. Те немедленно проинформируют французское правительство в Бордо. И тогда, по истечении шести часов, останавливаются боевые действия, прекращается огонь, приземляются самолеты и заканчивается кровопролитие. Это означает, между Германией и Италией с одной стороны и Францией с другой. Война с Британией, конечно, продолжается. Мирные переговоры прошли гораздо быстрее, чем ожидалось. Было множество телефонных переговоров и многократный обмен телеграммами между французами, находящимися здесь, и теми, кто в Бордо. Одним из маленьких чудес этой войны была линия телеграфной связи с Бордо, которая шла прямиком через обе линии фронта, где до сих пор ведутся бои. А вчера, поздно ночью, немцам и французам удалось установить и телефонную связь между полномочными представителями здесь, в Компьене и французским правительством в Бордо. Несколько минут назад. Я слушал запись первого, после того, как была установлена связь разговора. Это интересная, если не печальная, запись для истории. Немцы протянули телефонную линию до Тура на реке Луаре. Там немецкие инженеры перебросили провода по мосту через реку, где линию подключили каким-то хитрым образом к французской телефонной станции, которая соединила ее с Бордо. Слышно, как немецкий телефонист говорит «Привет, Бордо! Привет, французское правительство в Бордо!» Он сказал это и по-французски, и по-немецки. Жутко прозвучало, и для французов должно быть то же, когда он сказал по-французски. Говорит штаб германской армии в Компьене, вызывая французское правительство в Бордо. Связь была отличная, и мы очень хорошо слышали телефониста. Потом линию предоставили французскому правительству и его представителям здесь. Так и продолжались переговоры о прекращении войны всю прошлую ночь и сегодняшний день. Французская делегация периодически возвращалась из своей палатки в вагон для дальнейших переговоров с генералом Кейтелем. Около полуночи переговоры прервали, и немцы отвезли французских делегатов, хотя у них были приготовлены койки в палатке, в Париж, расстояние до которого примерно 50 миль, где они провели ночь. Наверное, город показался им чужим. Утром французские представители вернулись в Компьенский лес. Около половины одиннадцатого... Мы увидели, как они заполняют старый пульмановский вагон маршала Фоша. Они сидели около получаса, потом приехал генерал Кейтель. Мы видели сквозь стекла, что они беседуют и просматривают разные документы. В половине второго устроили перерыв, чтобы французы смогли в последний раз связаться со своим правительством в Бордо. И вот наступил великий момент. В 18.50 находящиеся в вагоне джентльмены начинают ставить свои подписи под германскими условиями перемирия. Генерал Кейтель поставил подпись от имени Германии, генерал Хюнценгер от имени Франции. Через несколько секунд все было кончено. А потом я ухожу из эфира, чтобы предоставить слово Керкеру, который должен провести свою часть передачи. Мне известно, что у немцев в вагоне перемирия есть скрытые микрофоны. Разыскиваю в лесу машину с громкоговорителем». Меня никто не останавливает, поэтому задерживаюсь, чтобы послушать. Как раз момент перед подписанием перемирия. Слышу утомленный, дрожащий голос генерала Хюнцегера: Записываю его точные слова по-французски. Они произносятся медленно, с большим усилием, по одному. Он говорит, «Я объявляю, что французское правительство приказало мне подписать эти условия перемирия. Я желаю зачитать личное заявление». вынужденная силой прекратить борьбу, в которой мы участвовали на стороне союзников, Франция осознает навязанные ей весьма жестокие условия. Франция имеет право рассчитывать, что на будущих переговорах Германия проявит дух который позволит двум великим соседним странам мирно жить и трудиться. Затем я слышу скрипение перьев несколько приглушенных замечаний на французском. позднее кто-то из наблюдавших через окно рассказывал мне, что когда подписывали документ, адмирал Люлюк с трудом сдерживал слезы. Потом звучит низкий голос Кейтеля. «Прошу всех членов германской и французской делегации встать, чтобы выполнить долг перед храбрыми немецкими и французскими солдатами, которые это заслужили. Давайте почтим вставанием память всех, кто пролил кровь за свое отечество, и всех тех, кто погиб за свою страну». Все встают, и наступает минута молчания. Как только я закончил говорить в микрофон, мне на лоб упала капля дождя. Сквозь деревья я видел на дороге беженцев, медленно и устало тянувшихся мимо. Пешком, на велосипедах, в повозках. Немногие на грузовиках, нескончаемой вереницей. Они были измождены и находились в каком-то оцепенении. У тех, кто шел пешком, сбиты ноги. И они не знали еще, что теперь война очень скоро закончится. Я вышел на поляну. Небо затянуло, начинался дождь. Целая армия немецких саперов с веселыми криками уже начала двигать вагон перемирия. «Куда?» – спросил я. «В Берлин», – ответили они.